Эпилог. Через три года. «Маша, где мои запонки?» – кричал из соседней комнаты муж. «На столе у зеркала». «Здесь нет». Я рассмеялась. Если раньше меня раздражала эта исконно мужская черта, то сейчас я была счастлива от того, что могу вновь и вновь слышать эти фразы. Ведь если муж их говорит, значит, он жив. Выйдя к супругу, я покружилась на месте, показывая новое платье, сшитое хозяйкой ателье. Теперь женщина носила титул придворной портнихи, а ее платья разлетались с прилавков быстрее, чем их успевали на них раскладывать. Фердинанд подошел ближе и с любовью, посмотрев на меня сверху вниз, надел на мою голову небольшую тиару. «Я всегда знал, что ты королева». Улыбнувшись, я встала на носочки, и легко дотронулась до мужских губ. — Чтобы макияж не испортить, — прошептала с улыбкой. — А где Ричард? — С дедом, — тоже улыбнулся мужчина. — Они уже ждут нас в церкви. Отец будто снова помолодел, когда родился наш сын. Говорит, он очень похож на маленького Фердинанда. — Тогда пусть нянчится, — улыбнулась я, цепляясь за мужской локоть. — Он мудрый человек. Не сказал ни слова против того, что ты взял в жены нищенку бесприданного. Он сам меня и подтолкнул на это. «Я же и говорю, прекрасный свекор, пусть сегодня побудет заботливым дедушкой!» Я распрямила плечи и высоко подняла голову. «А я сегодня выдаю сестер замуж!» «Они тебя уже несколько раз мамой называли», — рассмеялся мужчина, выходя из наших покоев и из большой свиты придворных, ожидавших до этого в коридоре, направляясь к лестнице. «Но ты так строга, что это неудивительно!» «Что известно о леди тремейн Тут же ухватилась я за всплывшую тему, прежде чем супруг уйдет от ответа, не желая меня расстраивать. «Вы ее нашли?» «Да», — Фердинанд посерьезнил. «Когда выявились все растраты, которые сделала леди тремейн тратя и свои средства, и наследство девочек, а также средства от залога дома, то ей грозил тюремный срок, но она бежала за границу с одним из молодых придворных. Недавно мы нашли ее», но не стали возвращать. Почему? Маркиз, за которого она вышла замуж, разорился, и она повредилась рассудком. Так что я приставил к ней сиделку и купил небольшой дом в той стране. Сюда ей дороги уже нет, а девочки, если захотят, всегда смогут ее навестить. — Спасибо, — искренне проговорила я. — Что бы она ни делала, она их мать, и со временем они, возможно, захотят с ней встретиться, нельзя лишать их этой возможности. Мужчина кивнул. «После того, как я узнала, что в теле принца душа моего любимого супруга, я была настолько счастлива, что легко согласилась и дальше называть его Фердинандом, хотя наедине обращалась к нему Феденька». В конце третьего бала король объявила помолвке принца. «Только не Антуана, как все надеялись, а Фердинанда, чем поверг собравшееся общество в состоянии глубокого шока». Через полгода нас обвенчали, и король официально передал бразды правления Фердинанду. Так что наша жизнь ни секунды не была скучной. Я продолжала налаживать отношения с сестрами и Сантуаном, а также проложила мостик взаимопонимания между ними и новым королем. В итоге, через некоторое время, все молодые люди стали считать Фердинанда своим отцом. Мне кажется, девочки впервые вообще по-настоящему узнали, что это такое – отцовская забота, ведь до этого все сливки отцовской любви собирала их сводная сестра. В большой красивой церкви собрались все наши знакомые и друзья в новом мире. На одной из передних лавок, совсем недалеко от старого короля и нашего годовалого сына на его руках, сидел, утирая старческую слезу, старый том в новеньком парадном камзоле. Рядом с ним, словно совсем обыкновенный гость, Восседала абсолютно седая, но до сих пор прекрасная фея крестная. И то, какие взгляды она время от времени кидала на старого короля, наводило на довольно интересное размышление. Мы с супругом прошли на свои места в первом ряду, и он сразу же ушел к невестам. А я наконец-то посмотрела на женихов сразу двух, как пожелали наши неразлучные близняшки. Принц Антуан, который еще пару лет назад сморщил бы свой аристократический нос при одной мысли, чтобы праздновать свадьбу вместе с сестрой своей невесты и своим собственным гувернером, сейчас уже представлял пример идеального жениха, не видящего никого, кроме своей невесты. Жгучая неприязнь ожидаемо переросла в горячую любовь. И если бы мы не бдили, словно коршуны, то и не менее жгучую страсть. Но стоящая на страже нравственности девчонок, я одним взглядом отгоняла любые поползновения их женихов. Так что и Густав, и Антуан ждали совершеннолетия сестер, словно Манны небесной. И вот теперь мои маленькие девчонки, что встретили меня в этом мире в обличии злючек и стерв, выходили замуж. А еще каждая нашла себе дело по душе взамен ленивой праздности. Настя открыла в центре города собственную кондитерскую – где продавала как торты собственного изготовления, так и сырники и пироги, которые я когда-то научила ее делать. Ну а Дризелла... Дризелла занялась благотворительностью. Взяв на себя большую часть общественных работ, которые должна была выполнять королева, то есть я, Она дала мне возможность сполна насладиться первыми годами брака, декретом и первым годом моего сына, бесконечно шутя, что после ее свадьбы мы поменяемся ролями. И, на удивление, работать с ней оказалось очень комфортно. Я забрала из рук старого короля своего сына и со слезами на глазах смотрела на двух молодых девушек, идущих по проходу под руку с моим супругом. Попав в другой мир, я не только обрела сказку для себя, но и получила настоящую большую семью, сумев применить свои знания и опыт, чтобы сделать счастливыми еще нескольких людей. «Я люблю тебя», — прошептала подошедшему мужу, любовь к которому пронесла через всю свою жизнь. «Я люблю тебя», — ответил он мне, не забывший и сохранивший нашу семью.